Настолько тот изменился за 10 лет. Но наконец, убедившись, что это его племянник, он сердечно обнял его и сказал приветливо: Так это ты, Ияга, любезный мой племянник. Итак, ты снова вернулся в родной город, пришёл взглянуть на своих пинатов и небо возвращает тебя семье целым и невредимым. О день трижды и четырежды блаженный, есть много всяких новостей, друг мой, продолжал он.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 Он устроил роскошный пир, за которым последовала карусель с кольцами. Дядя мой, щепетильник, почтвал нас вчера, и развлекал по старойю. Он нарядил 10 самых красивых юношей пастухами, а 10 девушек пастушками и пожертвовал для этого всеми лентами и бантами своей лавки. Эта нарядная молодёжь исполняла разные танцы и пела множество нежных и грациозных барджереток всё было на редкость изящно но особого успеха не имело и, видимо, постараль отжила свой век сегодня моя очередь раскошелиться продолжал он и я взялся угостить алмецкий горожан пьесой своего сочинения Я приказал сколотить театр, где мои ученики с Божьей помощью исполнят написанную мною трагедию. Она называется "Забавы Мулея Бухентофа султана мараканского". Сыграют её бесподобно, так как у меня есть питомцы, которые декламируют не хуже мадридских актёров. Всё это дети хороших семей из Пенья-Фьеле